Глава 7. Люди, расставленные Иванчуком по дороге от Зимнего дворца к дому Александра Андреевича, вовремя дали знать о выезде царского поезда. Иванчук с белым от ужаса лицом сбежал вниз и отдал последние распоряжения. Поверх пестрых турецких ковров, покрывавших вестибюль и подъезд, Лакеи поспешно разматывали из клубка другой, узкий малиновый ковер, доходивший на улице до того места, где должна была остановиться карета. Это было очень тонко придумано. Малиновый цвет считался любимым Анны Петровны, так что выбор такой дорожки для императора и был, и вместе не был манифестацией в честь Лопухиной. Партия императрицы не могла все-таки придраться к ковру. Когда карета царя стала у подъезда, мастер-немец поджег чуть заметный шнур, соединявший пять тысяч еще нетронутых свечей. Огонек скользнул и, шипя, улетел вдаль, потом вверх. На подъезде, в вестибюле, на парадной лестнице, во всех открытых для гостей залах зажглись вензеля императора, так что стало еще светлее, хоть и до того было светло, как днем. Этой шуткой Иванчук особенно гордился, с надеждой, что у Шереметева до нее не додумаются. Итальянец мажордом князя Безбородка вошел на цыпочках в голубую гостиную, приблизился к Александру Андреевичу и взволнованно доложил ему об ожидающемся сейчас приезде императора. Безбородка с повисшей на лице, за час не изменившейся улыбкой тяжело сидел в кресле, в обществе нескольких старых сановников, которые, видимо, безуспешно старались его развлечь. Лицо его именно из-за этой улыбки особенно ясно выражало тяжкое физическое страдание. Сановники поднялись с места, услышав слова мажордома. Но Александр Андреевич, по-видимому, не сразу понял то, что сказал итальянец. Лишь через минуту и на его лице изобразился испуг, которая теперь везде вызывала появление императора Павла. Растерянно оглянувшись на гостей, он поспешно встал, лицо его при этом искривилось от боли, и, тяжело опираясь на палку, небольшими торопливыми шагами пошел вниз, в вестибюль. Когда на лестнице внезапно вспыхнули огни царских вензелей, Безбородко схватился за грудь и пошатнулся. Лакеи, вытянувшиеся шеренгой на ступеньках по обеим сторонам лестницы, поддержали князя. Он испуганно на них взглянул, отстранил их, замахав отрицательно головою, спустился к самому подъезду и, прикрыв от простуды рот ладонью, вышел из открытых настеж парадных дверей. В зале Гваренги и в прилегавших к нему парадных комнатах музыка, танцы, разговоры мгновенно оборвались. Настала мертвая тишина. Посредине зала образовался широкий проход. Все двери раскрылись еще шире. По обеим сторонам каждой вытянулись столбами огромные лакеи. Размеренным изученным шагом, высоко поднимая ногу и тяжело с ударом опуская ее на ковер, во главе мальтийского кортежа медленно шел землисто бледный император. Он был в преображенском мундире, Но Штааль, стоявший у стены во втором ряду гостей, заметил это не сразу. Поверх мундира на государе был сшитый жемчугом долматик пунцового бархата, а поверх долматика еще какая-то мантия. Рукой император придерживал на голове венец мальтийского гроссмейстера. По паркету за государем скользило, развлекая внимание, Широкая разноцветная лента, спускавшаяся с его правого плеча. На нее, видимо, смертельно боялись наступить оруженосцы, следовавшие за Павлом с обнаженными палашами. За оруженосцами в красных рыцарских костюмах, цепляясь ногами за непривычные тяжелые палаши, с бледными лицами шли великие князья, немецкие принцы и высшие сановники российского государства. В ту минуту, когда император показался в конце анфилады комнат и несколько сот человек склонилось в низком поклоне, на хорах зала Гваренги заиграла музыка. К общему удивлению, она играла не гимн, она играла торжественное и страшное. Медленно, странной походкой, шел безумный император. Слева, сзади от него, выделяясь черным пятном на алом фоне мальтийских мундиров, измученно подвигался вперед умирающий князь Безбородко. Находившийся в зале, в числе маловажных гостей старый композитор Сарти, слушал музыку со все возрастающим удивлением. Ему, впрочем, и прежде казалось, что директор придворной капеллы Музыкант необыкновенного дарования.